Глава восьмая. Москва. Квартира Бочкина. Леонид Евстафьевич хорошо знал себя. Да, работая нелегалом в Скандинавии, он про себя не забыл. И хорошо подготовился к тому, чтобы, выйдя на пенсию, создать себе серьезную материальную подушку на случай проблем со здоровьем. Да и в целом, чтобы не трястись над каждой копейкой на пенсии. Но и государство свое он при этом тоже не подвел. Просто чуть раньше вернулся домой, чем это планировало его начальство. Последним пунктом его службы была Швеция, в которой он играл роль богатого вдовца, занимающегося закупкой меда для поставок в торговые сети Германии. А на самом деле шпионил за верфями, на которых строили боевые корабли для стран НАТО. Он создал агентурную сеть, добывал чертежи новинок военной промышленности Швеции Работа чрезвычайно рискованная, так что в СССР никто бы не удивился, если бы его поймали. Леонид считал, что имеет очень крепкую нервную систему. Но столько лет опасной работы за рубежом все же ее подорвали. Вот он решил однажды, что достаточно рисковал. Можно было просто подать сигнал по установленному протоколу, выдумав какую-нибудь уважительную причину для срочной эвакуации, наподобие обнаруженной за ним слежки что означало бы, что его вот-вот арестуют. Ясно, что были схемы, позволявшие его после этого вывести скрытно домой. Ему бы дали новый адрес, по которому переждал бы до эвакуации. Запасные документы у него и так были. Оставалось волосы перекрасить, да использовать накладные усы и бороду, дождаться очередного рыболовецкого траулера из Советского Союза, который зайдет в нужный порт Швеции, забраться ночью в специально устроенный тайник и спустя несколько дней или неделю, в зависимости от маршрута траулера оказаться уже дома. Но в этом случае у него не получилось бы вывести с собой хоть часть накопленного капитала. Поэтому он решил реализовать другую схему, более рискованную, но гарантирующую, что он сможет вернуться в СССР в случае удачи со всеми своими накоплениями. Ясно, что валюту с собой в Советский Союз тащить не имело никакого смысла. При попытке потом ее обменять на советские рубли был очень высок шанс нарваться на замаскированного сотрудника КГБ или на агента КГБ среди валютчиков, так что он пошел другим путем. Сначала накупил на все деньги золотых цепочек подешевле. Делал это не спеша, покупая их в разных магазинах в разных городах, по несколько штук, чтобы не вызвать каких-либо подозрений. А потом однажды, когда обратил весь свой капитал в золото, погнал на машине в соседнюю Финляндию. Вышел из машины в 10 километрах от советско-финской границы, когда начало темнеть. Став на лыжи, рванул к границе. Маршрут он изучил очень тщательно. Двигаясь все медленнее и медленнее, подобрался к границе. Дождался, лежа в снегу, когда пройдет финский патруль. Затем дождался, когда и советский патруль пройдет мимо, после чего и рванул через границу в быстром темпе. Следы свои маскировать не стал, потому что это не вписывалось в его план. То, что Финна обнаружит следы, уже не имело никакого значения. На территории СССР они за ним, естественно, не погонятся. От своих ему, по его легенде, не надо было их маскировать. Начал бы это делать, так это было бы потом очень плохо воспринято его начальством. Ночь была ясна, как он специально и запланировал, старательно изучая прогнозы погоды. И через 10 километров он уже оказался в ближайшем советском городке. В Советском Союзе большинство граждан очень активно занимается спортом. Поэтому следы от его лыж уже спустя несколько сотен метров безнадежно запутались среди других следов, оставленных активно отдыхающими зимой советскими гражданами, занимающимися спортом. В городке, за исключением нескольких многоэтажек и трехэтажек, уверенно доминировал частный сектор. Так что дальше ему оставалось только найти двор, в котором не было собаки, и, пробравшись в него, припрятать в ветхом сарае свое золото. Как правило, такие сараи на селе забиты доверху, чем попало, так что место для надежного клада нашлось легко. После этого он еще поплутал немного по улицам, После чего, расспросив народ, отправился к ближайшей военной части, где сдался патрулю, представившись разведчиком главного разведывательного управления, который выбрался с территории западной страны и велел проинформировать Министерство обороны. Дальше было немного муторно, но он этого ожидал. Твердил своим, когда за ним подъехали, упорно свою версию о том, что обнаружил за собой слежку. Мол, когда подъезжал на машине к своему дому в Швеции, Увидел неподалеку от нее подозрительный черный фургон, после чего принял решение тут же уходить в Советский Союз через границу. Конечно, в ГРУ учат преодолевать границы, но все же это не тот вариант, который ждут от своего агента. Это уже всегда на крайний случай. Естественно, ГРУ провело разведывательные мероприятия в том шведском городе, который он так поспешно покинул. Не обнаружив никаких признаков деятельности западных спецслужб, скорее всего пришли к выводу, что у него сдали нервы, и он вообразил за собой слежку. В пользу этой версии свидетельствовало и отклонение от протокола. Ну что же, он не первый разведчик, у которого сдали нервы. Главное, что он в СССР вернулся, а не переметнулся на сторону противника. Но ясно, что в полковнике ему уже дороги не было. Отправили в почетную отставку что, впрочем, Леонида полностью устраивало, как-то он был сыт уже по горло военной службой. Дальше, убедившись через пару месяцев, что никому он больше не нужен и никто за ним не следит, осталось съездить в тот самый городок и забрать свое золотишко из того самого сарая. Правда, спустя примерно полгода Леонид с удивлением почувствовал, что ему очень не хватает прежней жизни, когда он постоянно опасался, что его вот-вот арестуют. Новая жизнь на пенсии была какой-то совершенно унылой и чрезмерно обыденной. Вот он и стал искать что-то новое для себя, что-нибудь нетривиальное. И так попал в поле зрения Захарова. Бочкин знал, что он не сможет успокоиться и решить, что Луиза — это не его проблема. Похоже, придется все же дернуть кого-то из своих товарищей, сумевших продолжить свою карьеру в гру на полковничьей должности — и сообщите о своих подозрениях в адрес Луизы. И поскольку он был уверен, что эти подозрения после отработки немки подтвердятся, то и для него это неплохо будет. Хорошо, когда действующий полковник Гру, который вполне может стать в будущем и генералом, тебе должен. Никогда не знаешь, когда этот долг понадобится взыскать. И время как раз для этого подходящее». Луиза, судя по всему, была переориентирована своим куратором с Павла Ивлева на какого-то Артема. Значит, больше ее ничего к их группировке не привязывало. Ничего страшного не будет и в том, когда ее возьмут, если она расколется, что Павел Ивлев долго был ее целью, и она не преуспела в отношении него. А в ГРУ только порадуется, что у кандидатов члены партии и советского журналиста такие твердые моральные устои. У них не будет абсолютно никаких оснований, чтобы дальше копать в адрес Ивлева. Жену свою любит, изменять ей отказался с красавицей блондинкой из Германии. Молодец парень, настоящий советский гражданин с твердыми моральными принципами. Да, похоже, что может он так поступить, и даже должен так поступить. Осталось тщательно выбрать, к какому из своих сослуживцев по ГРУ обратиться по этому вопросу. Москва. Регина Быстрова, раз уж разжилась прекрасной квартира, еще неделю ей может пользоваться, абсолютно не собиралась уходить с праздника, что ее курс устроил в Праге без парня. Заранее она наметила себе трех кандидатов, но к ее разочарованию все трое пришли со своими подружками. Двоих девчонок из этих трех она раньше не видела. Видимо, это были их подружки не с их курса. Одна была девочка из их группы, которая раньше была тихоня-тихоня, и на занятиях они со своим парнем практически не общались. Так что смогли сегодня всех удивить. Ничего страшного. Регина тут же стала искать новые кандидатуры, при этом стараясь в первую очередь концентрироваться на парнях побогаче. Мало ли, повезет найти такого, что он ей квартиру будет снимать вместо общежития. Понравились ей те два раза, что у нее раньше были, когда и квартиру ее снимают, и денежку подкидывают время от времени. Надо искать такой же вариант. С одним потанцевала, с другим, с третьим пофлиртовала. Старалась сделать все, чтобы парни сами ее добивались, соревновали друг к другу. Что-то уже и получаться начало. Девушка все же она красивая, парням нравится и полностью отдавала себе в этом отчет. Как вдруг она приметила Виську Макарова. Того самого моралиста, который ей лекции считал о ее бесстыдном поведении в МГО. Нервы ей помотал как следует, пока не удалось с ним договориться. К ее радостному изумлению, сын первого заместителя министра иностранных дел СССР был пьян в стельку, уже избавился от галстука и неуклюже отплясывал на танцполе. А самое главное, рядом с ним не было никакой постоянной девушки. Парочка девчонок к нему клеилась но при этом они сильно отцапались между собой и бросали друг на друга недружелюбные взгляды. Для нее не составило проблемы отшить обеих, сказав, что видите, ее парень, и они уже договорились с ним уйти сегодня вместе. Соперницы вроде и расстроились, но и радовались, что ни одной из них Витька не достался. А Макаров смотрел на Регину бессмысленным взглядом и сел на ней, когда она позволила ему обнять себя. Явно не отдавал себе никакого отчета в своих действиях. Даже за задницу ее схватил достаточно вульгарно, полной ее радости. Москва, квартира Ивлевых. Когда минут пять до дома оставалось, увидел сцену, что заставило улыбнуться. Проезжал мимо стройки и внезапно увидел на высоте странную фигуру в красном. Нет, не показалось. Это действительно был Дед Мороз. Его подняли в люльке к каменщикам. И он их там поздравлял с Новым Годом. Хорошая фантазия у кого-то из руководства на этой стройке. Молодцы. Приехал домой. Подходя к подъезду, столкнулся с Яковом. — О, Павел, привет! С наступающим! — воскликнул он радостно. — А я к тебе как раз иду. — С наступающим! — улыбнулся я, пожав ему руку. — Какой-то вопрос есть? — Да вот, хотим детей поздравить с Новым Годом! — начал объяснять Яков. «Брагина с Ларочкой к нам как раз минут через двадцать зайдут перед тем, как к родителям ехать. Я специально из театра костюм Деда Мороза захватил. Детям сюрприз хотим устроить. Выделишь полчасика? Поздравим, Миша, с Ларочкой. А то меня не сразу узнает, если сам возьмусь». «Конечно, поздравим. Отличная идея», — кивнул я. «Только меня тоже узнают. У Брагина их часто бываю». Но есть у меня на примете кандидатура, очень даже подходящая, фактурная. Капитан у нас на самом верху живет, Николай. Сейчас сгоняю к нему, спрошу. И если вы не против, давайте еще и моих поздравим, и кротике в соседний подъезд заглянем, — предложил я. — Да, конечно, Паша, давай! — закивал довольно Яков. Сразу поднялись вместе с ним к Николаю-капитану. Тот открыл нам уже прилично такой веселый. Судя по радостным возгласам из квартиры, праздновать уже начал. «Да не вопрос!» Тут же с энтузиазмом заверил он нас, услышав просьбу. «Вы как раз вовремя успели. Мы всего полчаса как за стол сели. Я еще пока очень даже приличный Дед Мороз, не сомневайтесь». «Неудобно вас за стола срывать», — сказал неуверенный Яков. «Да ерунда, это ж на полчаса час!» Отмел все возражения капитан. «Тем более детей поздравить на Новый год, это святое!» Дальше припираться не стали. Пока Николай с помощью своих гостей облачался в костюм, мы с Яковом шустро рванули по своим квартирам за подарками. Шепнул дома Галия о намечаемом сюрпризе. Пулей собрались тихонько пищаще от восторга женой несколько подарков из конфет, мандаринов и игрушек. Взял все это и поволок наверх к Николаю, чтобы в общий мешок положить. Туда же и Яков пришел буквально через пару минут после меня тоже с подарками. Капитан был уже в образе. Дед Мороз из него получился колоритный. Здоровенный бородатый широкоплечий детина в шубе до пят внушал уважение и трепет всем своим видом. С костюмом Яков неплохо так подсуетился. Шуба у деда была синяя, подбитая белым мехом, такая же шапка. Борода белоснежная, кладистая. Поверх собственной бороды капитана смотрелась особенно пышно. Здоровенный красивый посох и синий мешок с подарками завершали картину. Дети точно будут в восторге. Пошли с капитаном по квартирам. Это был фурор. Миша с Ларочкой от восторга минут пять не могли в себя прийти, все стихи позабывали. Только смотрели на Деда Мороза огромными, полными восторга глазами. Потом немного пришли в себя, пролепетали что-то по очереди, абсолютно счастливые получили каждый аж по два подарка. Думал, что мои парни еще маленькие, чтобы как-то серьезно воспринять это представление. Но они к новому развлечению отнеслись очень одобрительно. Здоровенного Деда Мороза не испугались, разглядывали во все глаза и весело смеялись, когда он притоптывал и прихлопывал, рассказывая, как добирался с Северного полюса. Я так понял, что для них новый шумный дядька был кем-то вроде еще одного генерала Балдина, только в яркой шубе и с мешком. Родька вообще ошалел, увидев внезапного гостя в компании с нами на пороге. Собственно, как и Григорий. Родька старался вести себя чуть более сдержанно, по-взрослому, но по глазам было видно, что восторженные эмоции его прямо захлестывают. Прочитал деду стих, получил подарки. Я заодно сразу и Григория поздравил с Новым Годом и вручил подарки от нас с глией. И Родьке потом подарил коробку с новой моделью парохода пообещав, что в ближайшее время вместе с Клеем. Поздравили всех детей очень душевно. Дед Мороз поразил и детей, и взрослых. Николай точно уже раньше не раз эту роль играл, судя по всему. Уж очень органично и уверенно он себя вел. И кучу подходящих историй, шуток знает, и стихи даже некоторые к месту по зимней тематике выдает, и сам до предела харизматичный. Правда, выражения вроде «медузу мне в бороду» и «свиста всех елки» явно указывали, что Дед Мороз значительную часть пути от Северного полюса добирался по воде. Но, уверен, все дети надолго запомнили Деда Мороза с легким морским колоритом. Долго с Яшей благодарили Николая за помощь, а он и сам очень был доволен. Когда вернулся в свою квартиру, Галия, конечно, вовсю уже стряпала. Тут же мне сказала, что связалась со всеми гостями — И они с ней согласовали, что каждый готовить будет. Не будет только из тех, кого мы планировали, Марата с Аишей. Их куда-то к друзьям пригласили. Я со значением на жену посмотрел. Она подняла вопросительно брови, и я счел нужным объяснить, о чем думаю. Аиша же принадлежит к очень консервативной культуре, должна, по идее, праздновать вместе с Фердаусом, который за ней, по задумке ее родителей, присматривать должен». А она вон как расслабилась уже, со своим парнем, по гостям разъезжает. — А, вот на что ты намекаешь. Ну, так они уже точно пара. А Фердауса по месяцу, а то и по полтора в Москве не бывает. Куда ему за ней присматривать? Думаю, там все ее родичи уже с этим смирились. — Ну, тоже верно, — согласился я. Галия очень одобрительно отозвалась о том, что Диана сама собралась готовить еду на праздник. Мол, денег у нее полно, а сама не зазналась, домашнюю еду принесет. Я полностью такую точку зрения поддержал. Анна с Загитом тоже с Галией договорились, конечно же. Мы их пригласили вместе с нами праздновать, как и маму с Ахмадом, и они тоже между собой распределяли, кто чем будет заниматься изготовки. В итоге, получается, сразу на четырех кухнях готовят всякие домашние вкусности. Спросил жену, нужно ли чем-то помочь. Она сказала, что малые только недавно подскочили, да и после визита Деда Мороза возбужденная. Вот и неплохо будет, если я с ними поиграю, чтобы она с кухни не отвлекалась, не бегала. Ну что же, тоже помощь. Да и здорово, честно говоря, в канун Нового года со своими детьми играть. Повел их в спальню, полюбоваться на елочку. Мы на нее помимо дождика, конечно же, еще и гирлянду водрузили». Так что я зажег гирлянду, и дети пришли в полное восхищение от открывшейся перед ними красоты. Панда, конечно, обиделась, что мы ее в спальню не пустили. Но Тузику можно, он парень у нас выдержанный, а молодые кошки и елки с моей точки зрения принципиально несовместимы. Панда у нас животное спокойное, без залихватской удали, которая отличает некоторых котов и кошек. Я про тех, что вытрощит глазище и давай летать по квартире из конца в конец, снося все по дороге. Это не ее стиль. Ну и полностью ангелочком ее тоже назвать нельзя. Не раз уже скидывала различные вещи с подоконника и телевизора. При этом нельзя сказать, чтобы они каким-то образом ей мешали самой там обустраиваться. Это чисто кошачьи приколы. Если можешь что-то скинуть с того места, где лежишь, то почему бы, собственно говоря, и не скинуть развлечься? Так что не удивлюсь, что если панда получит доступ к нашей елке, то она, может быть, даже пару часиков и полежит спокойно, а потом раз — и какую-нибудь игрушку с нее лапой-то и сметет, разбив в дребезги. К чему нам так рисковать? Конечно, ни к чему.